Глава 6 Нейтральный космос. Три прыжка прошли в относительно безопасной зоне, а после четвертого Виктор в первый раз в этом рейсе столкнулся с пиратами. За ним погнались два корабля – один старый легкий крейсер четвертого поколения и переделанный транспортник. В принципе, он мог легко от них уйти, его двигатели это позволяли даже без включения дополнительной четверки боковых двигателей. Вначале он так и хотел сделать, но потом передумал. Его Семаргл мог с легкостью справиться с этими джентльменами удачи, и Виктор решил, пока есть возможность, потренироваться на кошечках. Изученные базы – дело хорошее, но для их закрепления нужен опыт. Тренажер – вещь тоже хорошая, но реальный опыт все же лучше. Развернувшись, Семаргл сам пошел в атаку. Виктор сосредоточил большую часть энергии реакторов, которые он все вывел на рабочий режим, в носовой части своего крейсера. Пираты открыли по нему огонь с дальней дистанции и даже несколько раз попали, вот только их попадания без труда отразили силовые щиты корабля. Они даже выпустили по нему ракеты, которые зенитные лазеры симаргла достаточно легко уничтожили. Виктор летел навстречу пиратам, не открывая огня, и только выйдя на дистанцию эффективного поражения, открыл огонь по крейсеру. Даже без модернизации в базовой комплектации его средний крейсер имел преимущество над легким крейсером пиратов, к тому же более старого поколения. Первым же своим полным залпом он вынес пиратскому крейсеру щиты и вторым залпом через пару секунд разнес его на части. Вооруженный транспорт, увидев это, попытался скрыться. Но куда ему было тягаться с более мощным и новым кораблем? Виктор имел почти тройное преимущество в скорости и через пару минут настиг беглеца. Вынеси ему щиты, он дал осторожный выстрел по его двигателям, ведь стоило лишний раз потренироваться и в абордаже. Продолжившему дальше лететь прямо по инерции пирату, он без труда пристыковал свой корвет с партией абордажных дроидов. Полусотни армейских дроидов пираты не смогли оказать достойное сопротивление, и спустя минут 20 транспорт был полностью от них зачищен. Больше в системе на данный момент никого не было, и Виктор решил получше изучить свой трофей. Забрать транспорт с собой он не собирался. Даже если бы у него остались исправными маршевые двигатели, он все равно уже, по мнению Виктора, сильно устарел. Закрепить его к своему кораблю, как ранее он сделал с двумя эсминцами, тоже не получилось бы, так как транспорт был размером с его «Семаргл». Да и лететь так дальше было слишком опасно, а возвращаться назад ради этого было глупо. К большому разочарованию Виктора транспорт оказался почти пустым. Видимо, пираты только отправились в поход и еще не успели прибарахлиться. С худой овцы хоть шерсти клок, и Виктор решил извлечь из тел пиратов их нейросети и импланты. На Реннике он не стал продавать извлеченные из трупов нейросети и импланты, так как они там стоили очень дешево. При свободном наличии новых, его подержанные, да к тому же еще и устаревшие, стоили сущие гроши. Здесь, во Фронтире, совсем другое дело. Этот товар достаточно редок, и его трофеи уйдут здесь очень быстро и значительно дороже. Во время обыска транспорта его дроиды наткнулись на молодую девушку. Поскольку она была не вооружена и не оказывала им сопротивления, то ее не убили, а доставили вместе с телами пиратов на борт Симаргла. Пока шел обыск захваченного транспорта, ремонтный дроид нарисовал на бортах крейсера еще по две звезды. Наконец, корвет с добычей вернулся на крейсер, и дав по пиратскому транспорту залп из лазерных пушек, полностью выводя его из строя, Виктор полетел дальше. Закончив с навигацией и дав распоряжение изъять из пиратов нейросети с имплантами, он пошел разбираться с доставленной на борт девушкой. На вид ей было около двадцати, и выглядела она очень даже ничего. Все при ней. Она со страхом смотрела на Виктора, пока он ее разглядывал. Наконец он ее спросил. нус прекрасная незнакомка, и кто же вы будете?» «Меня зовут Светланой, и я была рабыней у пиратов». «Ты из земли?» – спросил удивленный Виктор. «Да, я из Краснодара». «Вот уж мир тесен. Куда ни плюнь, попадешь в землянина». «Видно, эти сволочи поставили похищение у нас людей на поток». «Так ты тоже с земли?» «Да, я из Ростова, а зовут меня Виктор». «Что со мной будет дальше?» «Не знаю. Для начала удалим твою рабскую неросеть Давно она у тебя, кстати, стоит?» «Нет, около полугода. А что?» «Тогда тебе крупно повезло. через несколько лет тебе не помогло бы даже ее удаление». А так еще не поздно. Сейчас пойдем в медотсек и сначала удалим тебе нейросеть, а потом проведем полное сканирование и по его результатам лечение». Они пришли в медотсек крейсера и, активировав медкапсулу, Виктор сказал Свете «Раздевайся». Та сначала засмущалась, но Виктор произнес «Представь, что ты на приеме у врача». «А ты разве врач?» «Можно сказать и так. У меня четвертый уровень боевой медицины, так что можешь считать меня врачом». «Отвернись, пожалуйста», — покраснев, попросила она. Виктор отвернулся и, быстро раздевшись, Света юркнула в медкапсулу. Закрыв ее, Виктор быстро запрограммировал ее и пошел по своим делам. Девушка пролежала в медкапсуле больше суток. Сначала была операция по удалению рабской нейросети, а потом почти сутки она восстанавливалась. Когда Виктор менял себе нейросеть, он сильно рисковал. По уму ему нужно было не меньше суток восстанавливаться после удаления старой. Семаргл как раз ушел в новый прыжок, выбросив перед этим тела выпотрошенных пиратов, когда медкапсула закончила со своей пациенткой. Света оделась и ждала Виктора, который скоро к ней пришел. «Итак, Света», — начал он, — «здоровье тебе мы подправили. Теперь кем ты хочешь быть? Твой интеллект составляет 127 единиц». «А этого хватает, чтобы стать пилотом?» «Вполне. Что, хочешь летать?» «Конечно, раз выдался такой шанс». «Поставим тебе пилот 6+.» Вполне неплохая нейросеть. Потом, если заработаешь достаточно денег, установишь себе более продвинутую версию. Еще могу тебе поставить по одному импланту интеллект 50, память 50 и по одному на скорость и силу. Да, конечно, я согласна. Вот только тут Света замялось. Как мне потом с тобой рассчитываться? Считай это моим подарком тебе, как гуманитарная помощь. А сейчас пошли назад, будем тебе все устанавливать. Вернувшись в медотсек, свет снова раздевшись, легла в медкапсулу, а Виктор, принеся необходимые импланты и нейросеть, поместил их в приемник медкапсулы и занялся ее программированием. Процедура установки пилотской нейросети вместе с имплантами прошла удачно. Решив подлечить свою нежданную попутчицу, Виктор настроил медкапсулу на режим полного восстановления. Света пробыла в медкапсуле шесть дней. За это время ее новая нейросеть и импланты очень хорошо прижились. До конечной цели его путешествия оставалось чуть больше суток. Еще пару раз Семаргл встретился с пиратами, но, разглядев цель, они каждый раз предпочитали поскорей убраться с дороги крейсера. Вот, наконец, и цель путешествия. Виктор решил, что пока он будет заниматься своими делами, Света пускай продолжает изучать базы под разгоном в медкапсуле. Конечно, всех необходимых ей баз у него не было, Но пилотская база малых кораблей четвертого уровня и техобслуживаний третьего он нашел. Вот их в свете и предстояло изучать. Пока она лежала в медкапсуле, Виктор еще раз прогнал перед собой происшедшее. Уж очень вовремя ему попалась землячка, больно похожа на медовую ловушку. Хотя, с другой стороны, кто мог сказать, что он там появится? Слишком мал шанс все подстроить. И где гарантия, что он просто не уничтожил бы пирата парой залпов? Про себя Виктор решил вести себя немного настороженно со Светой. Нейтральный космос. Планета Закис. Выйдя из гипера в нужной ему системе, крейсер Виктора взял курс на планету Закис и через 7 часов уже подходил к ней. На подходе к планете его перехватили два легких крейсера. Как они представились сил самообороны Закиса? Первым вопросом была цель посещения планеты. Когда доблестные представители правопорядка узнали цель посещения Виктором их планеты, то тут же начались непонятки. Во-первых, как они заявили, компания «Волон», которая числилась получателем груза, обанкротилась, и теперь он принадлежит правительству планеты. Поэтому груз следует выгрузить на правительственных складах. Далее сам Виктор вызывает у них подозрения, а потому его корабль арестовывается до выяснения. В качестве средства убеждения к двум легким крейсерам добавилась шестерка эсминцев. Спокойно выслушав требования аборигенов, Виктор спокойно им ответил. «А теперь слушайте меня, клоуны. Если попробуете меня задержать, то я разнесу ваши корыта на запчасти и скажу, что так и было. Свою туфту втираете лохом, а я, пожалуй, верну груз отправителю, и пускай он сам решает, что с ним делать». Этих кораблей, даже несмотря на их количественное превосходство, Виктор не боялся. Все они были максимум пятого поколения, и он мог достаточно легко их уничтожить. На крайний случай просто сбежать. Мощности его маршевых двигателей на это хватало. Правда, без дозаправки ему не хватит топлива на обратный путь, но его можно купить и на паре торговых космических станций по пути. Он уже собрался разворачиваться и улетать, когда пришел новый вызов с планеты. «Эй, на симаргле. Ребята просто неудачно пошутили. Я Эрксома хозяин компании Валон. Это мой заказ ты привез. Почему я тебе должен верить после всего происшедшего? Свяжись сам с отправителем, и он подтвердит мои слова. Твои расходы за связь я тебе компенсирую. Недолго думая, Виктор так и сделал, связавшись с заказчиком. Рули Саппар на связи. Это Виктор, Семаргла. «Что у тебя случилось?» Виктор подробно рассказал ему обо всем происшедшем. Выслушав его, опар рассмеялся. «Старина Эрк в своем репертуаре. Все в порядке, Виктор. Это получатель груза». «Вы готовы подтвердить это под протокол, господин опар. «Да, готов. Только к чему это, официальщина?» «Чтобы потом не казалось, что это вовсе не получатель груза, а неизвестно кто». «Хорошо. Я подтверждаю под протокол, что это – получатель груза. Благодарю вас, господин Апар. Ну что, могу я теперь получить свой груз?» – встрял в разговор Сома. «Конечно, господин Сома. Вот только разгружаться я буду тут, на орбите. После всего происшедшего у меня нет к вам никакого доверия». «Но согласно договора, договорить ему Виктор не дал». «Согласно договора, я должен доставить груз в эту систему, и я это сделал. О том, чтобы садиться на планету, разговора не было. Груз находится в стандартных контейнерах, и мои дроиды могут перегрузить их в ваш корабль. Только не говорите мне, что у вас нет внутрисистемных транспортов. Я видел их по дороге сюда как минимум пару десятков». «Кстати, весь этот фарс мной записан». И если я выкину ваш груз в космос, то ни один суд ко мне после происшедшего не придерется. «Хорошо», – недовольно проговорил Сома. «Через полчаса к тебе подойдет транспорт Куар. Перегрузишь товар на него». Если по дороге сюда Виктор думал продать тут трофейные нейросети и импланты, то после случившегося у него не было никакого желания что-либо тут продать. Он даже не стал тут заправляться, и после выгрузки товара тут же улетел. В двух прыжках отсюда находилась довольно большая торговая станция, где он и рассчитывал заправиться и продать свой товар. Нейтральный космос. Торговая станция «Парангот». В свое время группа ушлых дельцов решила поставить на перекрестке транзитных трасс торговую станцию. Дав взятку нужным людям, они почти за бесценок купили старую армейскую базу, добавили к ней несколько больших ангаров под жилую и складскую зону и получили довольно вместительную и достаточно защищенную станцию. Кроме диспетчерского модуля и старых артиллерийских систем – торговую станцию защищал небольшой флот. Вместе со списанной базой дельцы купили и десяток тяжелых крейсеров, а кроме них окрестности станции патрулировали наемники. Удачное место станции обеспечивало ей непрекращающийся поток клиентов. Заправиться, сделать ремонт своего корабля, отдохнуть, совершить торговые сделки – И много чего еще приносило ее владельцам очень хороший доход. Вот на эту станцию и полетел Виктор после столь недружеского общения с получателем груза. Его попутчица все это время провела в медкапсуле, изучая базы данных, и Виктор был этому только рад. Выработавшаяся у него за последнее время осторожность предупреждала его от сближения со столь вовремя повстречавшейся ему землячкой. Вероятность того, что ее подводят к нему, была минимальной. Это как все надо было рассчитать, чтобы быть уверенным, что она попадет на его корабль. Шанс был исчезающе мал, и все же Виктор решил избавиться от нее. Нет, не выкинуть ее в космос или выгнать по дороге, но по возвращению на Тирпин отправить ее в центр беженцев. Он и так не только освободил ее из рабства, но даже установил ей довольно неплохую нейросеть и загрузил несколько, пусть уже и устаревших, но все еще довольно актуальных баз данных. Подкинет ей еще несколько тысяч кредитов и дальше пусть сама решает, что ей делать. Его деньги да возможность взять кредит и уже установленная профильная нейросеть позволят ей докупить недостающие базы и потом найти работу. В конце концов, он не армия спасения и не Господь Бог. Помог, чем смог, и все. Окончательно решив для себя это, он со спокойной душой пристыковался к торговой станции. Прежде всего, он дозаправил своего симаргла Хорошо, что, набивая крейсер перед отлетом с кладбища кораблей, он с большим запасом погрузил ракеты с других кораблей. Теперь ему не пришлось докупать ракеты вместо использованных им против пиратов. Оставив местных техников заправлять свой корабль, он пошел прогуляться по станции. Настроившись на местную инфосеть, Виктор прежде всего просмотрел цены на нейросети и импланты. Как он и рассчитывал, они оказались значительно выше, чем на Кирпине. Поскольку он сейчас никуда не опаздывал, то не стал продавать свои трофеи оптом, а выставил их на продажу на местном аукционе в розницу. Первые предложения появились уже спустя пару часов. На данный момент Виктор оказался на Паранготе единственным крупным продавцом нейросетей и имплантов. Покупатели повалили валом, и ему пришлось прервать свое ознакомительное турне по станции и вернуться на Семаргл. У своего корабля он встретил первых покупателей. Они пришли лично проверить предлагаемый товар. Проведя их в медотсек, Виктор вкладывал заказываемые нейросети и импланты в медкапсулу, и она проводила их проверку, выдавая потенциальным покупателям все данные по ним. Торговля шла бойко, и через пять часов все запасы трофейных нейросетей и имплантов были распроданы, причем их остаток купил один ушлый делец. Он сначала попробовал сбить цену, мотивируя это оптовой покупкой, но Виктор стоял на своем, не уступая ему. У него был железный аргумент. Товар достаточно дефицитный и долго не залежится. Видя, что Виктор не собирается сбрасывать цену, делец был вынужден купить их по его цене. Своим посещением торговой станции Виктор остался доволен. Свой товар с выгодой продал и корабль заправил, а главное, он получил фрахт. Надо было легально доставить груз медикаментов и сопровождающего его коммерсанта на Тирпин. Окончив погрузку груза в Семаргу и приняв на его борт сопровождающего, Виктор еще до вечера по станционному времени отчалил и взял курс на Тирпин.